Конрад подошел поближе и дотронулся до искалеченной руки демона. — Ух ты! Несчастный сукин сын, — сказал он сочувственно. — Пошли отсюда, не стоит он вашей жалости, — холодно проронила Диана. Первым делом Диана осмотрела их раны, обработала целебной настойкой раны Конраду, очистила ободранное лицо Эндрю, намазав его смягчающей мазью промыла раны на лбу Дункана. Мэг, не получившая ни одной царапины, села на стул, слишком высокий для нее, так что ноги ее болтались, и с хихиканьем рассказывала о своем участии в сражении. Поверьте, старая девка знала, что делала. Я легла на землю в стороне от главных событий и никого не могла убить, потому что у меня нет для этого силы. Но мешала я им здорово. Нашла крепкую ветку колючего дерева, И издали хлистало без по голым ногам. Они не видели, кто их бьет, а я щелкала их со всей силы, какая осталась в моих тощих руках. Они подпрыгивали и отступали. Милорд в это время рубил их мечом, а отшельник протыкал посохом. — Всегда в брюхо, — гордо сказал Эндрю, — оно мягкое и легко протыкается при точном ударе прямо не знаю как вы справились сказала диана я неслась туда со всей возможной скоростью, но аж оружие крепко ханжеским голосом произнес конрад потому что наше дело правое после лечения они изучили длину и толщину хорошо прожаренного бычьего бедра большой каравай хлеба круг сыра блюдо жареной птицы оставшиеся со вчерашнего дня и корзину спелых груш. «Когда кудберт не забывает о еде, — сказала Диана, — он первоклассный едок и любит хорошую пищу, причем почаще и побольше, он понимает в ней толк». Они сидели за столом на кухне, где Диана их лечила. Лекарства были отодвинуты на один конец стола, а еда поставлена на другой. «Я прошу прощения, что подаю вам в таком неблагородном месте». «Но столовая наша чересчур пышна, мне в ней как-то даже неловко. По-моему, она излишне роскошна, и вы, я думаю, сказали бы то же самое. После еды там нужно перемыть, высушить и поставить на место кучу фарфора и серебра. Слишком много работы». «Когда мы сможем поговорить с Кудбертом?» — спросил Дункан. «И сможем ли?» «Конечно, но только не сегодня». Было время, когда он засиживался за письменным столом до полуночи, но в последнее время привык ложиться спать с петухами. Старику нужен отдых. А теперь расскажите, что произошло после нашей первой встречи. Правда, сюда доходили слухи о ваших делах, но вы сами знаете, как верить слухам. Ничего особенного не было. Мы просто попадали из одной переделки в другую, Но каждый раз удавалось унести ноги.